Неопределенные прилагательные. Слова-индикаторы, любые слова, которые описывают качество вещей или дают оценку событиям. Например, качественный, выгодный, невыгодный, некачественный, плохой, красивый, немодный, быстрый, агрессивный и так далее. Примеры. Это очень выгодный контракт для вас. Это замечательный костюм. Это фирменная вещь. Покрой этого костюма немодный. Это невыгодное для меня предложение. Это косметика низкого качества. Это престижный клуб. Значение этих слов в карте. И вновь в который уже раз мы возвращаемся к собачкам в голове. У каждого свое представление о той или иной вещи, услуги, событии или человеке. И каждый дает оценку этим вещам, услугам и событиям по-своему. Когда мы говорим с другим человеком, важно помнить, что в его голове фирменная вещь может означать совсем иное, чем в нашей голове. Для вас фирменная вещь – это вещь, сшитая в какой-то из стран Западной Европы под известной маркой. Для производителя этой вещи его компания тоже может называться фирмой. И для него фирменная вещь – это вещь, сделанная его фирмой. В принципе, и та, и другая швейные организации могут действительно называться фирмами – но каждый имеет свой образ. Все зависит от личного восприятия. Для одного дорогой костюм – это костюм за 10 долларов, а для другого за 1000 долларов – дешевка. Для одного замечательный вечер – это вечер, где он может выпить много, потанцевать и пообщаться с друзьями. Для другого замечательный вечер – это вечер, проведенный дома с книжкой на диване. Прежде чем реагировать на возражение или просто фразу, узнайте ее значение в карте другого человека, а то и до размолвки недалеко. Ведь пока вы говорите супруге или супругу «давай проведем замечательный выходной дома» и видите, как вы лежите на диване и смотрите весь день телевизор, в ее или его голове может представляться замечательный выходной день, когда вы всей семьей наводите порядок в квартире и моете окна. Что делать? Существует два варианта. Первый вариант – вы находитесь в роли клиента, и эти слова адресованы вам с целью уговорить вас на что-либо. Вы можете услышать «Это очень выгодная для вас сделка, это замечательный костюм». Чтобы не попасть в просак и не поддаться иллюзиям, спросите собеседника «Что значит выгодное, что она мне принесет?» «Замечательный это какой, что в нем замечательного?» Не исключено, что вы можете услышать «Выгодная она потому, что я, наконец, открою свое дело, заработаю денег и отдам тебе долг 100 долларов». Второй вариант. В этой ситуации вы продавец и претензии предъявляют вам. Неопределенные прилагательные вы получаете как возражение в процессе продажи или общения с другим человеком. «Ваша косметика низкого качества. Это невыгодное для меня предложение». Прежде чем сопротивляться и доказывать обратное, имеет смысл разобраться, что имеет в виду оппонент. Задайте все те же вопросы. Что значит низкого качества? Для кого? Кто так решил? На каком основании? Что значит невыгодное предложение? Чем именно оно вас не устраивает? Вполне возможно, что вместо ожидаемого «оно невыгодное, потому что я в результате получаю мало денег», Вы получите оно невыгодное, так как реализация проекта приходится на май, когда у меня запланировано свадебное путешествие. Пути Господни неисповедимы, ведь под низким качеством клиентка вполне могла иметь в виду неэффективность действия крема на кожу, а неэффектный дизайн баночек с кремом, напоминавший ей баночки другой фирмы. Прежде чем работать с возражением и возмущаться несправедливой оценкой собеседника, получите более точную информацию о его критериях оценки. Что значит «непрестижный», «плохой», «хороший», «фирменный», «некачественный» и так далее? Кто так решил? Для кого это так? На каком основании принято данное решение, сделана оценка? Следующие слова, которые вы можете встретить в речи, очень похожи на предыдущие, но есть отличия.